И вдруг перестал быть красивым. «Да, или смерть. Выбирай». Папенька все еще прижимал сына к себе, но как-то рассеяно, без прежней горячности. «Но... но что я скажу супруге, родившей в муках это дитя?» Взглянул на Митю сверху вниз, боязливо, словно не на живого человека, а на покойника. Маслов отмахнулся. Насколько я успел узнать твою жену, ей можно набрехать что угодно. Через месяц она и не вспомнит, что у нее было два сына, а не один. О, твоей, Аглаюшке, будет чем себя занять в Санкт-Петербурге. По лицу Карпова-старшего ручьем потекли слезы. Бог свидетель, я имела тебе попечение самого нежного отца. Но что я смогу сделать? Зарыдал он, обнимая сына. Ты же слышал, его превосходительство говорит, что ты все равно обречен. Так не будь жестокосерден, не разрывай мне сердце. Подумай о матери, о брате, о твоем любящем отце, наконец. И Митридат понял, что в самом деле обречен. Теперь уже окончательно и бесповоротно. И заплакал. Но не от страха а от невыносимой печали. Папенька разомкнул объятья и сделал шажок в сторону. Осторожно вытянул руку, погладил сына по голове. Бедное дитя, ты ни в чем не виноват. Истинно говорят, что рано созревшие дрования не живут долго. Плачь, плачь. Ах, сколь мало наш рассудок способен предотвратить уготованные нам удары фортуны, и еще менее пригоден для нашего утешения. Глава 21. Солнечный удар. «Утешайтесь тем, что скоро все кончится», — шепнул Макс, из чего Николас понял, что физиономия у него должна быть бледная и перевернутая. Команда покинуть квартиру поступила всего минут назад. Оба мобильных телефона зазвонили одновременно. Один у Макса, второй у Фандорина. Тут была задержка. Раздался в трубке мягкий, приглушенный голос Игорька. Председатель комиссии опоздал. Теперь все нормально. Вперед. Телефон все время держите возле уха. Я предупредил ассистентку Естыкова. Если связь прерывается, неважно по какой причине, хоть бы даже технической, договору конец. Не молчите, все время что-нибудь говорите, а я буду информировать вас о ходе торгов. Задержка была нешуточной почти полчаса. И с каждой минутой напряжения в прихожей, где заложники охраны дожидались сигнала, возрастало. Жанны не было, она состояла при своем боссе и руководила операцией по телефону. Николаса и Миранду опекали двое старых знакомых Макс и Утканус. Поначалу Фандорину смотрел. В малочисленности стражи хороший признак, но по мере того, как пауза затягивалась, все более крепла другая версия, нехорошая. Это охраны должно быть много, а вот киллеров вполне достаточно и двоих. Магистр изо всех сил улыбался мире и даже подмигивал, мол, все хорошо, все идет по плану, а сам уже готовился к худшему. Когда в раз затрезвонили телефоны, Николас чуть не вскрикнул от облегчения. Сразу же вышли на освещенную солнцем лестницу. Впереди утконос, придерживающий залог к потом в такой же сцепке Фандорин с Максом. Тогда-то Николасов надзиратель и прошептал неожиданные слова утешения. А еще прибавил. Идем медленно и, пожалуйста, без самодеятельности. Помните, что жизнь девчушки в ваших руках. У меня инструкция, если что, валить ее первой. По улице шли прогулочным шагом, подвое, сопровождаемые еле ползущим вдоль бровки джипом. Утконос держал Миру за руку, сзади они были похожи на старшего брата и сестренку. Макс с Николасом, кажется, производили менее идиллическое впечатление. Идут два мужика под ручку, каждый прижимает к куху мобильник. Фандорин слышал, как стайки шедших навстречу подростков, Зашептались, гляди, гляди, пидоры. Председатель зачитывает условия торгов, шелестел в ухе вялый голос Игорька. Это минут на шесть, на семь. У вас все окей? Да-да.